Вчера, 24 июня, Ясная Поляна. Думал. Первое. Представил себе людей. Для полноты мужчину и женщину, мужа и жену, брата и сестру, отца и дочь, мать и сына, богатого класса, которые живо поняли грех жизни, роскошной и праздной среди нищеты и задавленности трудом народа и ушли из города, отдали кому-нибудь, так или иначе избавились от своего излишка. Оставили себе в бумагах, скажем, 150 рублей в год на двоих даже ничего не оставили, а зарабатывают это каким-либо мастерством. Положим рисованием на фарфоре, переводом хороших книг и живут в деревне в середине русской деревни, наняв или купив себе избу и своими руками обрабатывая свой огород, сад, ходят за пчелами и вместе с тем подавая помощь сельчанам медицинскую, насколько они знают, и образовательную, учат детей, пишут письма, прошения и тому подобное. Казалось бы, чего лучше такой жизни? Но жизнь эта будет адом, и сделается адом, если люди этой не будут лицемерить, лгать, если они будут искренни. Ведь если люди эти отказались от тех выгод и радости, и украшения жизни, которые им давали и город, и деньги, то сделали они это только потому, что они признают людей братьями, равными перед отцом, Неравными по способностям, достоинствам, если хотите, но равными в своих правах на жизнь и все то, что она может дать им. Если возможны сомнения в равенстве людей, когда мы их рассматриваем взрослыми, с отдельным, прошедшим каждого, то сомнения этого уже не может быть, когда мы видим детей. Почему этот ребенок будет иметь все заботы, всю помощь, знания для своего физического и умственного развития. А этот прелестный ребенок с теми же еще лучшими задатками сделается рахитиком, вырожденным полукарликом от недостатка молока и останется безграмотным, диким, связанным с суевериями человеком только грубой рабочей силой. Ведь если люди эти уехали из города и поселились жить так, как они живут в деревне, То только потому, что они не на словах, но на деле верят в братство людей, хотят, если не осуществить, то осуществлять его в своей жизни. И эта попытка осуществления должна, если только они искренне, должна привести их в ужасное и безвыходное положение. С своими с детства приобретенными привычками порядка, удобства, главной чистоты, они, переехав в деревню и наняв или купив избу, очистили ее от насекомых, может быть, даже сами оклеили ее бумажками, привезли остатки мебели, не роскошной, а нужной. Железную кровать, шкаф, письменный столик. И вот они живут. Сначала народ дичится их, ожидает, как и от всех богатых, насилием ограждения своих преимуществ, и потому не приступает к ним с просьбами и требованиями. Но вот понемногу настроение новых жителей уясняется – Сами они вызываются служить безвозмездно, и самые смелые назойливые люди из народа опытом узнают, что новые люди эти не отказываются, и можно поживиться около них. И вот начинаются заявления всякого рода требований, которых становится все больше и больше. Начинается как бы рассыпание и разравнивание возвышающегося над общим уровнем зерна до тех пор, пока не будет возвышения. Начинаются не только выпрашивания, но и естественные требования поделиться тем, что есть лишнего против других. И не только требования, но сами поселившиеся в деревне люди, войдя в близкое общение с народом, чувствуют неизбежную необходимость отдавать свои излишки там, где есть крайняя нужда. Но мало того, что они чувствуют необходимость отдавать свой излишек до тех пор, пока у них останется то, что должно быть у всех, то есть у среднего, определение этого среднего того, что должно быть у всех, нет никакого, и они не могут остановиться, потому что всегда вокруг них есть вопиющая нужда, а у них излишек против этой нужды. Казалось бы, нужно удержать себе стакан молока, на у двое детей, грудной, не находящую молока в груди матери, и двухлетний, начинающий сохнуть. Казалось, подушки и одеяло можно бы удержать, чтобы заснуть, в привычных условиях после трудового дня. Но больной лежит на вшивом кафтане и зябнет ночью, покрываясь дерюшкой. Казалось, можно бы удержать чай, и пищу, но ее пришлось отдать странникам, ослабевшим и старым. Казалось, можно бы удержать хоть чистоту в доме, но пришли нищие мальчики, их оставили ночевать, и они напустили вшей, которых они только что с трудом вычесали придя от больного. Нельзя остановиться. И где остановиться? Только те, которые не знают совсем того чувства сознания братства людей, вследствие которого эти люди приехали в деревню, или которые так привыкли лгать, что и не замечают разницу уже от истины, скажут, что есть предел, на котором можно и должно остановиться. В том-то и дело, что предела этого нет что то чувство, во имя которого делается это дело, таково, что предела ему нет, что если есть ему предел, то это значит только то, что... Этого чувства совсем не было, а было одно лицемерие. Продолжаю себе представлять этих людей. Они целый день работали, вернулись домой. Кровати у них уже нет, подушки нет, они спят на соломе, которую достали, и вот, поев хлеба, легли спать. Осень, идет дождь со снегом, к ним стучаться, могут ли не отпереть. Входит человек, мокрый и в жару, что делать? Пустить ли его на сухую солому? Сухой больше нет. И вот приходится или прогнать больного, и положить его мокрого на полу, или отдать ему свою солому и самому, потому что надо где-нибудь спать, Лечь с ним. Но и этого мало. Приходит человек, которого вы знаете за пьяницу и развратника, которому вы несколько раз помогали, и который всякий раз пробивал то, что вы ему давали, приходит теперь с дрожащими челюстями и просит дать ему три рубля, которые он украл и пропил, и которые, если он не отдаст, его посадят в тюрьму. Вы говорите, что у вас только есть четыре рубля, и они необходимы вам завтра для уплаты. Тогда пришедший говорит, «Да, это значит, все только разговоры, а когда дело до да дело, то вы такие же, как и все. Пускай погибает тот, кого мы на словах считали братом, только бы мы были целы. Как тут поступить? Что сделать?» Положить лихорадочного больного на сыром полу, а самим лечь сухое, еще хуже не заснешь. Положить его на свою постель и лечь с ним, заразиться и в вшами, и тифом. Дать просящему последние три рубля, значит остаться завтра без хлеба. Не дать, значит, как он и говорит, отречься от того, во имя чего живешь. Если можно остановиться здесь то почему не остановиться было раньше? Почему было помогать людям? Зачем отдавать состояние, уходить из города? Где предел? Если есть предел тому делу, которое ты делаешь, то все дело не имеет смысла или имеет только один ужасный смысл лицемерия. Как тут быть? Что делать? Не остановиться — значит погубить свою жизнь, завшивить, зачахнуть, умереть, и без как будто. Остановиться — значит отречься от всего того, во имя чего делаешь то, что делаешь, во имя чего делал что-либо доброе. И отречься нельзя, потому что ведь это не выдумано мною или Христом, что мы братья и должны служить друг другу, ведь это так. И нельзя вырвать этого сознания сердце человека, когда оно вошло в него. Как же быть? Нет ли еще какого выхода? И вот представим себе, что люди эти, испугавшись того положения, в которое их ставила их необходимость жертвы, приводящей к неизбежной смерти, решили, что их положение происходит от того что средства, с которыми они пришли на помощь народу, слишком малы, и что этого не было бы, и они принесли бы большую пользу, если бы у них было много денег. И вот представим себе, что люди эти нашли источники помощи, собрали большие, огромные суммы денег и стали помогать. И не прошло бы недели, как случилось бы то же самое. Очень скоро все средства, как велики бы они ни были, разлились бы в углубления, которые образовала бедность, и положение осталось бы тоже. Но, может быть, есть еще третий выход? Есть люди, которые говорят, что он есть и состоит в том, чтобы содействовать просвещению людей, и тогда уничтожится это неравенство. Но выход этот слишком очевидно лицемерный. Нельзя просвещать население, которое всякую минуту находится на краю погибели от голода, а главное – низкренности людей, проповедующих этот выход, видна уже потому, что не может человек, стремящийся к установлению равенства, хотя бы через науку, поддерживать это неравенство всей своей жизнью. Но есть еще четвертый выход, тот, чтобы содействовать уничтожению тех причин, которые производят неравенство, содействовать уничтожению насилия – производящему его, и выход этот не может не прийти в голову тем искренним людям, которые будут пытаться в жизни своей осуществлять свое сознание братства людей. Если мы не можем жить здесь, среди этих людей в деревне, должны будут сказать себе те люди, которых я представляю себе, если мы поставлены в то ужасное положение, что мы неизбежно должны зачахнуть, завшивить и умереть медленной смертью или отказаться от единственной нравственной основы нашей жизни, то это происходит от того, что у одних скопление богатств, у других нищета. Неравенство же это происходит от насилия и потому, так как основа всего это насилие, то надо бороться против него. Только уничтожение этого насилия и вытекающего из него рабства может сделать возможным такое служение людям, при котором не было бы неизбежности жертвы всей своей жизнью. Но как уничтожить это насилие? Где оно? Оно в солдате, в полицейском, в старости, в замке, которым запирают мою дверь. Как же мне бороться с ним? Где, в чем? И вот тут-то есть люди, все живущие насилием и борющиеся с насилием, и насилием же борющиеся с ним. Но для человека искреннего это невозможно. Насилием бороться с насилием значит ставить новое насилие на место старого. Помогать просвещению, основанному на насилии, значит делать то же самое. Собрать деньги, приобретенные насилием, и употреблять их на помощь людей, обделенных насилием, значит насилием лечить раны, произведенные насилием. Даже в том случае, который я представлял себе, не пустить больного к себе и на свою постель, и не дать три рубля, потому что я силою могу держать их, Есть тоже насилие. И потому борьба с насилием не исключает необходимости в нашем обществе и человеку, желающему жить по-братски, отдать свою жизнь, завшивить и умереть, но при этом борясь с насилием, борясь проповедью не насилия, обличением насилия и, главное, примером не ненасилия и жертвы. Как ни страшное и ни трудное положение человека, живущего христианской жизнью, среди насилия, ему нет другого выхода, как борьба и жертва, жертва до конца. Надо видеть ту пучину, которая разделяет завшививших, заморенных миллионы людей с перекормленными в кружевах другими людьми. И чтобы заполнить ее, нужны жертвы, а не то лицемерие, которым мы теперь стараемся скрыть от себя глубину этой пропасти. Человек может не найти в себе сил броситься в эту пропасть, но миновать ее нельзя ни одному человеку, ищущему жизни. Можно не идти в нее, но так и знать и говорить, а не обманывать себя и не лицемерить. Да и нет, совсем не так страшна эта пучина. И если страшна, то страшнее те ужасы, которые предстоят нам на пути мирской жизни. На дне были известия, справедливые или нет. В этих случаях любят выдумывать, что адмирал Трайон для соблюдения чести, честь флота, предназначенного на убийство, Чисти флота, отказался спастись и, как герой, скорее как дурак, умер со своим кораблем. Комментарий 21. Ведь умереть от вшей, заразы, нужды, помогая людям и отдавая последнее меньше шансов, чем умереть на маневрах на войне. Ведь эти вши черный хлеб и нужда кажутся так страшны. Ведь дно нужды не глубоко и мы часто, как тот мальчик, который с ужасом провисел целую ночь на руках в колодце, в который он упал, боимся воображаемой глубины воды. Под мальчиком на поларшины ниже было сухое дно. Но не надо надеяться на это дно, надо идти на смерть. Только та любовь, для которой нет конца жертвам, до самой смерти. Комментарий двадцать первый. Английский адмирал Трайон, виновник столкновения на маневрах двух броненосцев, отказался покинуть судно и погиб вместе с ним. Конец комментария. Страница четыреста девяносто